Глава 3: Чес и Кэти. Суббота, 24 сентября 1966 года. Джимми все еще живет по нью-йоркскому времени. Он приземлился в Лондоне в 9 утра по местному, в 4 утра для Джимми. В самолете было так много еды, филе миньон, омары и так много выпивки, шампанское, виски и бренди, что Джимми совсем без сил. Не привыкший к долгим перелетам и проспав всего пару часов, он ощущал неприятный запах изо рта, холодный пот на лбу, глаза покраснели после долгой ночи. Будучи пассажиром первого класса, он, Чес и их менеджер Терри Маквей, который был менеджером EU The Animals, первыми покинули самолет и первыми пошли на пограничный контроль. Джимми улыбался, но очень смущался. Социальная неловкость портила его ауру, заставляя чувствовать себя неуклюжим фриком. Он считал, что его цвет кожи, его американская чернота играли против него. Терри нес футляр с гитарой Джимми. У Джимми не было разрешения на работу. История, которую придумал Чесс, он профессиональный автор песен и приехал, чтобы забрать свой гонорар. Пограничникам это не понравилось и казалось подозрительным. Но большой белый парень в костюме, похоже, знал, о чем говорит. Они слышали о The Animals, поэтому впустили Черномазово на 7 дней без права на работу. У Джимми был его новенький паспорт, джинсы и прическа в стиле Боба Дилана. Все остальные его пожитки – позаимствованный стратокастер, запасная одежда, баночка антибактериального мыла для лица Вальдерма, эти чертовы прыщи и его розовые бегуди – Лежали в футляре от гитары. Оказавшись по другую сторону контроля, Джимми обрадовался. Стал энергичен, возбужден, похож на неразорвавшийся фейерверк. Чес, который всю дорогу в самолете строил планы, подошел к телефонной будке и начал забрасывать монетки. Он звонил в контору The Animals и разговаривал с Трикси Салливан, ассистенткой Майка Джеффри. Трикси знала, что Чес уходит из The Animals и хочет заняться менеджментом вместе с Майком. Ей нравился Чес. Она видела его таким, какой он есть. Честный агент, талантливый музыкант и хороший друг. Но и понимала, что без Майка он ничто. Майк говорил Трикси. Он особенный, крутой парень и чертовски умный. Следующий звонок Чеса его новой шведской подружке Лотте. Чес и Лотта забронировали номера в отеле «Хайт Парк Тауэрс» в Бейсвотере, в том числе и для Джимми. Чес сказал Лотте, что они приедут ближе к вечеру, после того, как немного передохнут, и попросил, чтобы она была готова. Сегодня вечером они все отправятся в «The Scotch of James». «The Scotch Затерянный на мощенных улочках недалеко от Сент-Джеймс-Сквер, рядом с парламентом, один из немногих лондонских ночных клубов новой аристократии, помимо лип на Лестер-Сквер, Блейзис и Крамвеллион в Кенсингтоне. Там отрываются пьяная молодая элита и гламурные бандиты, нахальные мачо в темных очках, плоскогрудые модницы и накачанные юные кинозвезды. После полуночи с шампанским появлялись Пол Маккартни и Мик Джаггер, окруженные светской тусовкой, Роберт Фрейзер и Дэвид Бейли, Стэш и Питер Макс, изысканно одетые девушки-богини вроде Твигги и Марианны Фейтфул, Джули Кристи и Жаклин Биссит. Крис просит Лотту, чтобы она позвонила ребятам в The Скотч» и забронировала два столика. Это вечеринка – самое важное событие субботнего вечера в Лондоне. Витрина, в которой можно выставить Джимми, даже если он не может легально выступать на публике. Пока не может. Следующий в очереди старый пройдоха Зуд Мани. Зуд – певец-органист в собственной группе The Big Roll Band, у которых совсем недавно вышел хит «Big Time Operator». Хотя он еще не знает об этом, влияние Джимми вот-вот превратит группу Зута из обычного клубного R&B-бенда на ступень выше правильного милого мальчика Джорджи Фейма и чуть ниже отвязного Брайана Огера. В недолговечный, эталонно-психоделический по меркам лета любви состав под названием «Данталианс Шериот». Данталиан – имя мифологического великого князя Ада, который командовал 36 легионами демонов. Узута хорошая квартира в Фулхэме. Они едут на такси из аэропорта к нему. Чес прикидывает, что сначала отвезет Джимми, покурит, попьет чаю, поболтает с парнями из тусовки, а потом отправится в Зескотч. Либо так, либо сначала отвезти Джимми в отель. Одинокая спальня с одним окном, ни друзей, ни движухи, ни сигарет. Квартира Зута – это пристанище для каждого помешанного на музыке в западном Лондоне. Чес с Джимми заскакивают около одиннадцати. Зут расслаблен. Когда Джимми видит, что вся аппаратура Big Roll Band расставлена в гостиной, он понимает, что пришел по адресу. Чес знает свое дело. Джимми со смиренным лицом спрашивает, может ли поиграть на белом телекастере Зута. Зут кивком разрешает – покачиваясь от радости предвкушения. Джимми широко улыбается и улетает. Зуд замер. Он слышит блюз, соул, госпел, черное и белое. Он слышит чистый яркий свет, легкость, поцелуи, укусы, смех. Он смотрит на свою жену Ронни, она явно завелась. Она в восторге. Джимми с застенчивым взглядом выгибается и заставляет гитару кричать в экстазе. Рон не в шоке. Бежит наверх к своей подруге Кэти. Много лет спустя Кэти Этчингем по телефону рассказала мне, что Ронни кричала. «Кэти, спускайся скорее вниз! Чес привез парня из Америки, и он похож на дикаря с Борнео!» Кэти курит, лежа в постели и никуда не спешит. Она слышит шум внизу, но у нее нет сил спуститься. Вчера вернулась бог знает во сколько. У Зута и Ронни в доме всегда полно таких дикарей. Кэти 20 лет, она очень модная и красивая. Большие карие глаза, темные прямые волосы. Кэти работает парикмахером. Но когда она по ночам гуляет с Ронни, то иногда диджеет в Кромвеллен и The Скотч. Кэти и медовая блондинка Ронни – отличная команда. Кэти – сексуальная, свободная лондонская цыпочка. Ронни – теплая, земная и верная жена Зута. Эта схема работает всегда, куда бы они ни пошли. Ронни – покровитель, но бойкая Кэти не нуждается в покровительстве. Она уже встречалась с Брайаном Джонсом и Китом Муном. Кэти – большая девочка, у нее сигареты с гашишем и в губной помаде. Кэти не торопится спускаться, и к тому моменту, как она выходит, уже слишком поздно. Чес и Джимми уходят. Ничего. Они договорились встретиться вечером в The Скотч». Джимми хочет встретиться с Линдой Кит. На самом деле он оказался здесь именно из-за Линды. Джимми готов на все. Но Линда все еще подружка Кита, и хотя она очень рада наконец увидеть Джимми в Лондоне, и все это благодаря ей, Линда говорит, что встретится с ним позже. Когда Джимми появляется в тот вечер с Чесом и Лоттой, в клубе довольно тихо. Джимми застенчив, пока не приходит его время выйти на сцену. Каждый кот в этом клубе удивленно таращится на него. Это не дикарь с Борнео, это просто помешанный на музыке Джимми. Он здесь, чтобы показать все, на что способен. Молодой чернокожий американский блюзмен, понимаешь? Он идет на пролом. Никакого шоу, просто игра. Ураган ворвался в клуб. Небритые модники в блестящих классических костюмах не могут поверить в то, что они слышат. Хорошенькие цыпочки в мини-юбках теребят свои волосы, трепеща, как будто влюбились в этого чернокожего незнакомца». Да Джимми из Штатов здесь были только старые цветные дедушки, игравшие спокойный акустический блюз. Например, Биг Билл Брунзи, которому уже перевалило за 50. А значит, для той тусовки он был практически ископаемым. Или там были наглые черные чуваки вроде Мадди Уотерса, не намного моложе Билла, но однозначно страшнее. Сумасшедшие старые чудаки, которые нравились мальчикам, но девочки воротили от них носики. И вот теперь Джимми Джеймс, молодой, красивый, застенчивый и ласковый, бормочет в микрофон милые слова, колдует над своей гитарой, словно пан играет на свирели на подоконнике после наступления темноты, пока мир крепко спит и видит сны. Линда Кит сидела за своим столиком и наблюдала за происходящим со смесью восторга и страха. Она понимала, Джимми становился звездой прямо на ее глазах. Только теперь до нее дошло, что будет дальше. И она не была уверена, что чувствует по этому поводу. Джимми был великим открытием Линды, ее близким другом. Теперь Джимми будет принадлежать всем остальным. А что же будет с ней? Приехала Кэт. Надушенные волосы, юбка в обтяжку, маниакальная энергия Севера. Она снова опоздала. Джимми уже закончил свое небольшое яркое выступление. Чес махнул ей Ронни и Зуту и позвал их к столу, за которым сидел он, Джимми и остальные члены тусовки. Пододвинул стул и усадил Кэти рядом с Джимми. Джимми обрадовался, жестом приглашает Кэти наклониться ближе, шепчет ей Ты прекрасна! Целует в ушко и улыбается. Потом произносит еще пару нежных фраз, глядя прямо в глаза. Ронни, увидев, это обрадовалась за подругу и захихикала. Это чертовски разозлило Линду. Она швыряет свой стакан в Ронни. Повсюду летают тарелки и переворачиваются столы. Джимми хватает Кэти за руку, и они убегают. Чес велел им взять такси и вернуться в отель. Кэти и Джимми, смеясь, выбегают на улицу, все еще держась за руки. Вернувшись в отель, Джимми в баре приводит ее в чувство. Застенчивый и милый, вежливый и внимательный, веселый американец. Чес уверен, что он станет звездой. Джимми весь светится, пока Кэти пытается оставаться спокойной. Утром, лежа в постели с Кэти, он ласкает ее, держит ее за руки, смотрит на шрамы на запястье. Джимми подпрыгивает от страха, когда дверь распахивается, и в комнату врывается Линда Кит. «Привет, детка!» Линда, не слушая, хватает гитару, которую одолжила ему, и выбегает. «Ублюдок!» Джимми объясняет Кэти, что все в порядке, и что это цыпочка Кита Ричардса – просто сумасшедшая девчонка. Он просит о ней забыть. Кэти не возражает, пока что. Кэти еще не знает, что между ними – приключение на одну ночь или нечто большее. Она разберется с этим позже. Джимми обожал эту возможность открыто быть с белой цыпочкой. На родине, в некоторых штатах, его могли бы линчевать за это. Межрасовые связи по-прежнему считались преступлением. Протестующие с лозунгом «расовое смешение хуже коммунизма» все еще выходили митинговать всякий раз, когда нужно было что-то показать по телевизору. Даже приятелю Фрэнка Синатре, Сэмми Дэвису-младшему, самому заслуженному «белому» в кавычках человеку в шоу-бизнесе, не сошла с рук связь с белой девчонкой. После его женитьбы в 1960 году на сексуальной развязной королеве шведского кино Мэй Бритт Белые расисты пикетировали театр, где он работал, размахивая плакатами «Вали отсюда, нигер!». Лавина писем ненависти обрушилась на них со всех сторон. Угрозы смерти на его концертах в Рино, Сан-Франциско, Чикаго. Возле Вашингтонского «Лотус Клаб» пикетировала американская нацистская партия, пока Сэмми нервно теребил свой стеклянный глаз. Затем последовала публичная и частная критика со стороны американских негров. Они обвиняли его в том, что он дядя Том. Заголовки газет пестрели. «Стыдно ли Сэмми, что он негр?» Напуганный до смерти Сэмми нанял круглосуточную вооруженную охрану. Они с Мэй перестали появляться в общественных местах, и когда все же выходили, он брал с собой пистолет или трость с лезвием, спрятанным в рукоятке. «Черт!» Сэмми был знаменитым чернокожим артистом. Какой шанс у бедного, никому неизвестного полукровки вроде Джимми? И все же Джимми и раньше трахал белых цыпочек. Но всегда строго секретно. Все происходящее здесь с Кэти, Линдой, с этими англичанками, чувак, это что-то другое. Почти как свобода.